В погруженном в скорбь доме затеплилась надежда. Люди ожили. Мелани невозможно было увезти из конторы телеграфа, и она ходила встречать каждый поезд в чаянии получить письмо. Беременность протекала тяжело, здоровье ее пошатнулось, но она не желала подчиняться предписаниям доктора Мида и оставаться в постели. Лихорадочное беспокойство и возбуждение владели ею, и она не знала ни минуты покоя. Далеко за полночь, лежа в постели, Скарлетт слышала ее шаги в соседней комнате. Однажды насмерть перепуганный дядюшка Питер привез Мелани под вечер домой из города. Полумертвая, она сидела в коляске, и ее поддерживал Ред Батлер. Ей сделалось дурно на телеграфе, и случайно оказавшийся там Рэд, заметив какое-то волнение в кучке людей, увидел ее и отвез домой. Он отнес ее на руках в спальню и положил в постель на подушке, а взволнованные домочадцы суетились вокруг с одеялами, горячими кирпичами и виски. — Миссис Уилкс, — спросил ред напрямик, — вы ждете ребенка?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 как от слова андерсон Вилв на северян веяло серным смрадом, как из преисподней. Слова «Рок-Айленд» вселяли ужас в сердца южан, если их близкие находились там в заключении. Когда Линкольн не согласился на обмен военнопленными, рассчитывая приблизить конец войны, возложив на конфедерацию бремя снабжения военнопленных Янки и содержания их под стражей, в Андерсон-Вилле, в штате Джорджия, находились тысячи синих мундиров. Солдаты конфедерации содержались на скудном рационе, а больные и раненые практически совсем были лишены медикаментов и перевязочного материала. Делиться с пленными конфедератам в сущности было нечем, Пленным отпускалось то же, что получали солдаты в походе, жирную свинину и сушеные бобы. И на этом пайке янки мерли, как мухи. Иной раз до сотни человек в день. Разгневанный поступавшими об этом донесениями, Север ответил ухудшением условий содержания пленных конфедератов, причем в особо тяжелом положении оказались те, кто находился в Рок-Айленде. Скудная пища. Одно одеяло на троих, и свирепствовавшие в лагере болезни, пневмония, тиф и оспа заслужили этому месту заключение наименование «Чумной лагерь». Лишь одной трети попадавших туда военнопленных суждено было выйти на волю живыми. И там, в этом ужасном лагере, находился Эшли. Он был жив, но ранен и в плену. И когда его увезли в Рок-Айленд, в Ленойсе, должно быть, лежал глубокий снег. Быть может, он уже скончался от раны после того, как Ред Батлер получил о нем известие. Быть может, он пал жертвой оспы. Быть может, он лежит в бреду, больной пневмонией, а у него нет даже одеяла, чтобы укрыться. «О, капитан Батлер, нельзя ли что-нибудь сделать?» — взмолилась Мелани. «Не можете ли вы, использовав ваши связи, добиться, чтобы его обменяли?» «Мистер Линкольн, справедливый и милосердный, проливающий крупные слезы над пятью мальчиками миссис Бигсби, не прольет ни единой слезы над тысячами своих солдат, умирающих в Андерсонвилле? с кривой усмешкой отвечал Ред Батлер. «Ему наплевать» если даже они все умрут. Издан приказ, никаких обменов и никаких исключений ни для кого. Я Я не хотел говорить вам об этом, миссис Уилкс, но придется. Ваш муж имел возможность освободиться из лагеря, но отказался. «О, нет, не может быть!» — воскликнула Мелани, не веря своим ушам. «Да, это так». Янки производили набор солдат для службы на границе, и охрана ее от индейцев, они вербовали их среди пленных конфедератов. Любой заключенный, который соглашался отслужить два года на индейской границе и принести присягу, освобождался из лагеря, и его отправляли на запад. Мистер Уилкс отказался. — О, как он мог так поступить! — воскликнула Скарлетт. Что стоило ему принести присягу, а потом, освободившись из лагеря, бежать и вернуться домой? Мелани, мгновенно обратившись в маленькую разъяренную фурию, обрушилась на нее. «Как ты только можешь предположить такое? Чтобы он сначала изменил конфедерации, приняв эту постыдную присягу, а потом изменил своему слову, данному Янке?» Мне легче было бы узнать, что он умер в Рок-Айленде, чем услышать, что он принес такую присягу. Я бы гордилась им, если бы он умер в заключении, но если бы он поступил так, я бы до конца жизни не захотела его больше видеть. Никогда, никогда. Конечно, он отказался. Провожая Ретта Батлера до дверей, Скарлетт спросила у него с вызовом. «Будь вы на его месте». Разве вы не предпочли бы завербоваться, а потом бежать, чем погибать в этом лагере? — Разумеется, предпочел бы, — отвечал Рэд и усмехнулся, блеснув белыми зубами под темной ниточкой усов. — Так почему же Эшли этого не сделал? — Он джентльмен, — сказал Рэд и Скарлетт отторопела. Как сумел он вложить столько циничного презрения в одно короткое, высоко всемечтимое слово?»